Ребята, я чего хочу спросить, я к мужчинам обращаюсь. Если в зале есть конкретные любители выпить, поднимите руку, чтоб я видел братьев по Я не понял, мы еще не в России? А, понимаю, просто многие ребята с женами, а жены же этого не любят, Мужик мужика в этом плане поймет, женщины нет. Вот у меня два друга, Витя и Митя, получили зарплату на заводе, по 50 баксов им выдали за полгода. Витя говорит, Митя, что будем с ними делать, 100 долларов. Он говорит, ну что, что, не мальчики уже, отмечать надо. Говорит, так как? Ну как? Предлагаю, говорит, взять плавленый сырок, а на остальные водки. Второй говорит, ты что, с ума сошел? Нафига нам столько сыра. Ну, выпили. Митя пошел домой, а у него жена, Зася, ну, Зася, это коротко, полное имя, засада. Она всегда его ждет, знаешь, в позе от большого тенниса. Только вместо ракетки сковородка. И сразу вопрос, где был? Считай до трех. Раз, два, три. Он нам уже потом жалуется. Говорит, пацаны, я не успеваю так быстро ответить. Он говорит, я, я говорю, ты купи себе калькулятор. И считай хотя бы до Четырех. Она нет. Только до трех. Редко до полчетвёртого. А у Вики жена, Танька, он когда выпьет имя сокращает. Просто танк. Это танк из-за двери задает провокационные вопросы, а потом домой пьяного не пускает. Мы говорим, ты молчи, просто кивай. Танк из-за двери. Простой вопрос. Элементарный. Для начинающих вопрос. Кто? Нет. Видите, кто, кто? Огнеопалство! Только открывай двери, давай наезжать, давай пилить. Не одна с мамой, знаешь, мама маленькая такая лобзик, а себя туда же вообще. Зовут, <правда> да знаешь как Роза Львовна. Вы видели ту розу? Он ее дразнил, фиалка Леопольдовна. А я свою всегда, знаешь, интеллектом душу, на прошлой неделе, открывает дверь и говорю, я требую адвоката. Она говорит, не поняла. Я говорю, что ты не поняла? Адвокат, ликер такой, я требую. Ну, если честно, между нами, она вообще у меня, знаешь, такая глуповатая. Она каждый раз задает один и тот же вопрос. Где деньги? «Где деньги? Где деньги? Где деньги? Где?» Я говорю, «Ты если не можешь запомнить ответ...» Говорю, «Запиши себе, раз и на себя. Деньги в Центральном Казначействе России!» А позавчера я вообще ее поразил. Чем? Я чем? расскажу, куда летим? Вперед, паровоза летим. Чем, чем? Открываю дверь, говорю, галюник. Ну, галюник это я ее ласково называю. По паспорту полное имя, галлюцинация. Я говорю, Галюник, поздравили, меня взяли в разведку. А на кем? Я говорю, кем? Пока стажером. Она, значит, кто-то ты, говорит, настажировался. Я говорю, не надо, Галюник, там все через это прошли. Джеймс Бонд, между прочим, тоже, говорю, не сразу стал агентом, 0,7. Начало было просто, 0,5. И я, говорю, пока иду по документам, как один Чекушка. А, а, она, говорит, ты где Чекушка был последние три недели? Ну, понимаешь, ну не, я, я ведь не хочу ее расстраивать, не говорить, что я три недели лежал под капельницей. В железнодорожном депо. Обнаружилась ничейная цистерна спирта. И мужики снизу проделали там маленькую дырочку, знаешь, маленькую. И она уже три недели кап, кап, кап. Кто под этой капельницей только не лежал? А главное она мне, нет, неправда, тебя видели у Люськи с первого подъедаю, как меня могли видеть у Люськи, если я сам себя три недели не видел. Она, все говорят, что у Люски будет ребенок, это же по животу видно, что от тебя. Я говорю, ну, во-первых, говорю, Галюник, говорю, Люська, это не Люся, это.. Леся, он, агент хохлятской разведки по прозвищу «Саламандра». Просто я внедрил в нее своего человека. <связывая> она в крик, а кто тогда внедрил в твой рюкзак нечеловеческих размеров без галтер И достает такой, знаешь... Обычный домик для груди, 16 номер. Я говорю, дура, ты дура, взрослая женщина, неужели непонятно? Ты мне шифровка из центра. В случае провала уходи большими горами. Она говорит, ты такой же разведчик, как я, Золушка, снимает твою туфельку 45-го размера. И когда мужики, знаешь, мне прямо в голову. Не поверите, я уже третий день под таким впечатлением.